Глава 32. Грохот был слышен, наверное, по всему городу. Под кульминацией полковник подразумевал взрыв фургончика со всем его содержимым. Естественно, никто из нас не планировал забирать наркоту себе. Оттащив раненых на другую сторону дороги, подальше от места перестрелки, мы облили фургон бензином и подожгли. А когда громыхнуло, уже мчались по разбитому асфальту к новой точке. Огненный гриб поднялся над складами метров на двадцать и был хорошо виден даже по другую сторону реки, так что пожарные уже скоро там объявятся. «Кого-то из бандюков могло зацепить?» — заметила Маша с заднего сиденья. «Ну так и хрен с ними», — спокойно ответил Ржевский. «Ты знаешь, кто работает на Гарика? «Мордовороты», — отозвалась женщина. «Ага», — кивнул водитель. «Вот только у этих уродов никого нет, так что можешь не переживать» что мы оставили чью-то семью без кормильца. У них с Кравцовым изначально были такие планы. Не брать в себе тех, кто обременен детьми. «Так это же хороший рычаг для давления», — заметил я. «Ага, а еще слабость. А кому нужны слабые работники?» «Резонно», — цокнула Маша. «Значит, и правда хрен с ними». Полковник приложил палец к гарнитуре в ухе и спросил. «Семеныч, как слышно?» «Все отлично». — отозвался знакомый голос в каждом нашем динамике. «Я уже подключился к их камерам, так что смогу спокойно провести». И тут он замялся. «Только есть одна проблема». «Да, угадаю», — хмыкнул я. «Нас уже поджидают». «Верно, дружище», — усмехнулся он. «Судя по тому, как они суетятся в гаражах, просто так вам пройти не удастся. Их слишком много». «А нам и не надо идти туда всем». При этих словах я обвел спутников проницательным взглядом. «Достаточно и меня одного. Главное, дай мне путь». «Ты уверен, что справишься?» В который раз спросил Ржевский. «Я могу пригнать сюда своих людей, и тогда...» «И тогда начнется настоящая бойня». Закончил я за него, посмотрев на ночную тьму. После вновь повернулся к собеседнику. «Анатолий Сергеевич, все будет в порядке. Не волнуйтесь». Мы остановились за километр от гаражей, среди которых был замаскированный вход в подземный бункер, где Гарик хранил свой товар. «Легко сказать», — пробормотала позади Маша. «Там же куча этих уродов!» «Именно поэтому проникнуть на склад смогу только я. Вы же помните мои преимущества. Вам так просто к ним не подобраться. Тень же поможет мне скрыться в ночи. Если не светить фонарем, то я вообще почти не видим». «Серьезно?» — не веря хмыхнул полковник. «Смотрите сами». Я открыл дверь и выбрался наружу. В ту же секунду меня окутала черная дымка, позволив слиться с мглой. И судя по вытянувшимся лицам моим спутников, у меня все получилось. «У нас получилось, человек!» Тень не забыла о себе напомнить. «У нас!» «Хорошо, как скажешь. Но было бы круто, если бы я мог превращаться в сплошной кусок тьмы». «Это вполне реально. Но потребуются особые условия». «Какие же?» Предложение тени меня заинтриговало. «Абсолют может нам помочь, но для этого ты должен пустить меня к нему. Позволь прикоснуться к телефону, чтобы я усилил тебя». «Ам, звучит подозрительно. Ну да ладно, подумаю над этим». «Смотри сам человек, но времени у нас мало». «Лад?» — голос Ржевского оказался возволнованным. «Ты еще здесь?» «Ну а где же еще?» — с улыбкой переспросил я, шагнув на свет — бьющий из салона автомобиля. «Убедились?» Охренеть, Ростов!» Восхищенно, но в то же время напуганно выдохнула Маша. «Да кто ты такой?» «Я?» Чуть прищурился, глядя на нее. «Новая тень Краснограда!» «К тебе уже бегут!» напряженно воскликнул Семенович. Я ничего не ответил, лишь юркнул за широкий куст у очередного гаража и притаился. Тень помогла скрыться от пристальных взоров. Совсем неподалеку корчилась парочка бандитов, держась за сломанные руки и ноги. Конечно, я мог бы их убить, но мне следовало выманить сюда как можно больше охранников, так как, по заверениям Семёныча, у входа в основной гараж их была целая толпа, через которую мне не пробиться. А так как вокруг них всё освещалось, то и проскользнуть тенью у меня не получилось бы. «Хороший план, человек», — радовалась тень. «А как только выманишь их...» «Я сожру их головушки!» «Значит, все-таки жрешь их?» «Хорошо, просто откушу. Договорились?» Я подумаю. Гаражный сектор ничем не отличался от остальных, что мне довелось встретить в городе. Небольшие постройки, похожие на каменные прямоугольные берлоги, протянулись на пару километров вдоль центральной трассы. Так как база Гарика размещалась в центре города то нам пришлось остановиться довольно далеко, чтобы никто из преступников нас не приметил и не маякнул боссу. Разбитые поросшие дороги между гаражами не особо позволяли спрятаться, но редкие кусты или нагромождения всевозможного мусора удачно меня скрывали. Поэтому удалось так далеко пробраться и остаться незамеченным. Правда, парочка особо ретивых бандитов сейчас валялись где-то позади, потеряв сознание. Можно было бы и убить, но что-то меня остановило». Даже не знаю, что именно. Возможно, человечность? На моих руках и так много крови. Нет смысла лишать жизни таких мелких сошек. Конечно, если условия не приобретут более сложный характер. «Что здесь?» Голос послышался из-за поворота. И тут же появился его хозяин. Высокий мужик с автоматом наперевес. «Кто вас отмудохал?» Он остановился около стонущих сотоварищей, а его тыл прикрывал еще один громила, крутя автоматным стволом по сторонам. Один из раненых с трудом поднял здоровую руку и указал туда, где пару секунд назад я скрылся. Я специально выбрал другое направление, чтобы сейчас оказаться слева от новоприбывших. А вот направляли их направо, так что... «Глянь, что там!» — кивнул первый своему помощнику. Тот молча подчинился и медленно двинулся в указанном направлении. Я осторожно высунулся из укрытия и беззвучно направился к главарю. Он не успел даже понять, что произошло, когда я оказался за его спиной, одной рукой схватив того за затылок, а второй, вытащив пистолет из кобуры, на поясе. Мощный удар телекинеза по голове отбросил противника на своих же корчившихся товарищей, лишив того сознания и, возможно, жизни. Все же черепно-мозговая травма. Я же вскинул пистолет и выстрелил во второго. Враг почти что повернулся в мою сторону, когда пуля прошла его ногу насквозь. Вскрикнув, он рухнул на колено, но все равно попытался развернуться. Следующая пуля пробила ему ключицу, повалив на спину. Тобе их!» — выкрикнула тень. «Или дай я это сделаю!» «А смысл?» «Нельзя оставлять врагов за спиной!» «Верно, но посмотри на них. Надо быть полным дебилом, чтобы с такими ранами лезть в бой. Я сильно сомневаюсь в лютой преданности этих людей к Гаррику. Так что...» «Раскис, человек». «Нет, не раскис». «Но ты прав во втором. Я человек. Поэтому...» Я выстрелил в ногу тому, кого оглушил магией. Не знаю, стоило ли это вообще делать, но следовало перестраховаться. «Влад!» – испуганный крик Семёныча. «Что у тебя там происходит?» «Всё нормально», – ответил я, двинувшись дальше. «Веди». Крики и стоны боли наполнили сектор практически по всему периметру – От подобных звуков даже кровожадная тень перестала бубнить о том, что надо бы лишить ублюдков их голов и наслаждалась адской какофонией. Мне удалось быстренько проникнуть в гараж, конечно, не без помощи бандитов. Один из них любезно согласился предоставить нам свой палец. Отрубать его не пришлось. Я просто поднял бессознательное тело и открыл проход. «А тебе не кажется, что все слишком просто?» — поинтересовалась тень. «На нашей стороне эффект неожиданности». «Нас ждали». «Да, но никто и не думал, что я появлюсь, словно ниндзя». «Но как только дверь отворилась, как в тело того самого преступника, которого я держал, выстрелили». «Я тут же отскочил в сторону, выжидая, когда хоть кто-то появится». «Живой щит спас меня, хотя все и так было предсказуемо». «А я говорил, что ты расслабился». «Ты не это говорил», — огрызнулся я на тень. После пальбы вокруг воцарилась тишина, но буквально через несколько секунд ее разорвала пара выстрелов, а следом за этим я услышал падение чего-то мягкого, но тяжелого. «Становится интересно!» — произнесла тень. «Эй!» — из гаража раздался незнакомый голос. «Ты там живой?» «Это он нам?» «Видимо, да. Надо ответить». «С ума сошел! Это же ловушка!» И будто в ответ на услышанное от тени в гарнитуре послышался голос полковника. «Влад, мой человек передает, что вход пуст. Ты еще там?» «А где мне быть?» Тихо отозвался я и осторожно выбрался на свет. «Так это он меня зовет?» «Да, можешь идти. Он расчистил дорогу». Я шагнул к дверному проему и чуть высунулся. Внутри оказалось небольшое помещение, точь в точь, как гараж любого заядлого мужика. Только самой машины не хватало. А так на стенах висела куча инструментов, по углам стояли ящики с ними же — а по центру широкий металлический люк. Возле него и стоял человек с дымящимся пистолетом в руке. На нем была черная кожанка, потертые джинсы, но больше всего запоминалась бритая голова, так как по левому краю тянулся длинный шрам, а рядом с незнакомцем лежало три тела. «Не бойся, они уже не встанут», — хмыкнул мужик и шагнул навстречу. «Как дела снаружи?» «В норме», — коротко отозвался я, направляясь к нему, — я сжал кулаки, готовясь в любой момент атаковать магией или превратиться в тень. Правда, если дойдет до этого, то свидетеля придется убить, а мне такого не хотелось. Сегодня удалось избежать многих бессмысленных жертв. Надеюсь, когда-нибудь мне зачтется. Однако человек Ржевского и не думал нападать. Судя по его ауре, он испытывал облегчение и радость. Жуткое дело, ведь ему только что пришлось убить троих. «А он мне нравится!» Умолкни. «А где остальные?» Спросил мужик, глядя мне на спину. Я пришел один. Коротко ответила я, даже не думая снимать маску. «В смысле?» Он округлил глаза. «Смеешься? Глянь сам». Я старался не выдавать своего волнения, но в такой ситуации оставаться спокойным было очень тяжело, ведь впереди еще одно ответственное дельце. «Ты настоящий псих», наконец пробормотал собеседник. «Полковник говорил, что будет интересно, но я и не думал. Неважно» прервал его я. «Где товар?» «Здесь». Он ткнул в люк. «Только там заперто, проникнуть не получится». «Здесь есть вентиляция?» — спросил я, сунув руку в карман, где лежали мои бомбочки. «Да, но смысл? Ты не пролезешь. Да и потом вскоре все, что там есть, сгорит». «Не понял». «Сработала система самоуничтожения. Ты слишком долго шел. Склад автоматически герметизируется, а потом взрывается к чертовой матери». Мужик рассмеялся. Горик, жадный черт! Ни себе, ни людям!» «Так чего мы стоим?» «Не волнуйся, у нас есть еще время. Но сперва надо проследить, чтобы никто сюда не пришел и не отключил ликвидацию». С этими словами он достал из куртки гранату и тонкую проволоку. «Сейчас мы оставим незваным гостям презент».